Джахангир Абдулаев Мечтающие о свободе. Это лучше единство в различиях всех европейцев. В и этот предвечерний нам, час в вранить... трёхкомнатной московской квартире на шестом этаже гостинной на диване сидел мужчина лет сорока, облаченный в полосатую пижаму. и смотрел новости. В окно барабанил холодный осенний дождь. Мужчина, не вставая с места, сбавил громкость телевизора, воспользовавшись пультом. Он прислушался к стуку дождя, а потом несколько раз проговорил негромко одну и ту же фразу, как бы смакуя ее. Раб, мечтающий о свободе, уже не раб. Уже не раб В гостиную вошел юноша лет 17 С едва пробивающимися темными усиками Привет, батя, как нога? Заживает? Да, сегодня уже стал наступать на ногу а, Правда, еще хромаю Нехилый ушиб Ничего, батя, до свадьбы заживет Улыбнулся юноша Ну и шуточки у тебя, Вадим Тоже улыбай, сказал мужчина Смотри, при маме такое не ляпни А что будет? А то и будет, что я не смогу тебя защитить от нее Женщины в ее возрасте становятся более подозрительными Ну, сам знаешь, седана в бороду, без в ребро и все такое Начнет меня подозревать ненароком Хорошо, батя, я буду осторожнее Мать жалко Жалеть ее не надо, я как муж ей верен Ой, или думаешь, я изменяю? Ну, как тебе сказать Это естественно для мужчин Ведь мы мужчины полигамны, а значит нам одной женщины мало Мне твоей мамы достаточно, и я ее люблю А мама? Что мама? Мама тебя любит? Любит, просто открыто это не выражает, но любит И вообще, кто много болтает о любви, те вряд ли способны на настоящую любовь. Поверь мне на слово, сынок. Тебе, батя, верю. Спасибо. Ты мой сын. Батя, ты не против, если Руслан к нам заглянет на пару часов? У нас с ним кое-какие дела есть. Это насчет музыкальной группы, которую мы хотим организовать. А против Руслана я ничего не имею. Тем более насчет музыки. Он парень положительный, да и родители у него порядочные. А вот с Федором не якшайся. Это почему, батя? А потому. Но все же, почему? Потому что яблоко и далеко падает от яблони. Ты знаешь, мы с его отцом работаем в одной конторе. А он еще тот стукач. Всю воду мутит в коллективе. И все под себя гребет. Меня пытается подсидеть, черт лысый. И подходы имеет к вышестоящему начальству 600 Паганы Халуй! бача что ты так разгорячился? Спросил юноша, сев в кресло А ты думаешь, я ногу случайно подвернул? Все из-за него кэда ползучего Заставил он меня в тот день понервничать Я ему все высказал в лицо Что я думаю о нем Про его халуйскую натуру Да и с начальства у меня начались терки Из-за того, что работникам оплачивают сверхурочные часы. А этот гад, мало того, что он на стороне начальства, а не трудового коллектива, стучит на всех. Кто что сказал не так, кто что не так сделал. А начальству того и надо. Ему бы побольше рабов да халуев над ними. И что, Федин отец тебе ответил? А ничего, смолчал гад, но затаил злобу на меня. Теперь жди от него, подлядка какой-нибудь». Это ведь из-за него уволили дядю Володю С которым мы вместе учились в институте связи А теперь он ищет работу А у него на шее трое ребятишек, мало-мало меньше Ипотека, куча кредитов И вообще, я тебя прошу, не водись ты с его сыном Живем в этой стране как рабы Продолжал возмущаться мужчина Нет никому доверия А когда раб начинает думать правильно, он становится изгоем среди таких же рабов, как и он сам. А все почему? Да потому что истинный раб мечтает не о свободе, а о том, чтобы самому распоряжаться рабами. Ты понимаешь, на чем держится рабство? Батя, о каком рабстве ты говоришь? И без удивления спросил сын отца. Разве рабство не отменили еще в прошлом столетии? Да, формально отменили. Но оно до сих пор существует, лишь измерив свою форму, тогда как суть осталась прежней. А в чем тогда проявляется рабство? Можно пример? Пожалуйста, примером сколько угодно. Да вот, да, хотя бы взять войну на Украине, начатую нашими правителями. Скажи мне откровенно, Вадим, ты оправдуешь эту войну? Нет, батя, не задумываясь, ответил юноша. Я не думаю, что Украина угрожала безопасности России. Правильно мыслишь, сын. Наоборот, это мы, то есть Россия, вторглась, как оккупант на сопредельную территорию, заявляя права на Донецкую и Луганскую области, ты да еще в 14-м оттяпали у них Крым. Они, украинцы, лишь защищают свой суверенитет и свободу, а Запад им помогает защититься от нас, оккупантов. Да, вы, молодое поколение, лучше нас, стариков. я знаю, что вы против всякой войны, а тем более захватнической. И вот тебя, свободного гражданина, призывать на эту братоубийственную войну, так как наше правительство считает, что ты обязан исполнить свой долг перед Родиной. Хотя, я знаю, ты и готов на это. Но если враг напал бы на твою отчистку... Но ну ведь вся загвоздка как раз-таки в том и заключается, что на нас никто не нападал, а наоборот, это мы напали на другую страну под предлогом демилитаризации и идентификации Украины. И что там, наш заявляет на этот счет... Мол, киевский режим при поддержке западной империи лжи создает для России огромную опасность. России не оставили выборы И иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно. Я передаю почти слово в слово. Далее наш говорит. Цель операции – защита людей, которые 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Будем стремиться к демилитаризации и динафикации территории Украины. И все в таком же роде. На эту тему, конечно, можно долго спорить. Но главное, это то, что не Украина напала на нас, а мы на нее. И вот это как раз зомбированная нация не понимает или не хочет понимать. Да, батя, я даже где-то читал что-то высказывание, мол, «Воевать ради мира — это как трахаться ради девственности». «Ха, звучит потешно», — ухмыльнулся мужчина. «И вот тебя и твое поколение, — продолжал он, — призывают как война обязанных на эту захватническую войну, нарушающую суверенитет чужого государства. Но вы-то не хотите поддерживать такую войну своим участием, убивая не только противника, но и гражданских?» Однако, став под ружьё, убивать вам всё же придётся, потому что противник также будет исполнять свой гражданский долг, зачищая свою отчизду и свободу, что фактически украинцы и делают сейчас, воюя против нас, русских. Если бы Украина не сопротивлялась, если бы там население было за Россию, мы бы уже давно свергли там так называемый нацистский режим. А выходит, что вся нация консолидировалась против нашего вторжения. А все почему? Да потому, что, во-первых, они нас, русских, презирают за нашу рабскую психологию. И, во-вторых, не хотят жить так, как мы живем. Они действительно хотят свободу, пусть даже и неправильную, как мы считаем, но свободу. И вот мы идем на эту бойню против своей воли, как рабы, не выражая протеста против произвола власти, против наших господ, наших хозяев. Нет, неспособны, духа нет, зеленки слабоваты. Нам легче пойти на убой, чем сопротивляться. Но не рабы ли мы после этого? Конечно, мы самые настоящие рабы, не мечтающие о самом главном – о свободе. «Верно, батя!» – воскликнул юноша. И в школе мы, как рабы, не имеем голоса. Действительно, рабство смелило лишь свою оболочку, но не исчезло. «В наших жилах, Вадим, как ты знаешь», – продолжал мужчина. «Ты и украинская кровь, кровь тех, кто всегда жаждал свободы». Во всяком случае, предки со стороны твоего деда никогда не были крепостыми. Да и бабка твоя из данских казачек будет. Может, поэтому все, что происходит в нашей стране, нам не по сердцу? «Батя, я начинаю тебя понимать», — более оживился сын. «А что же тогда делать? Подскажи! Не соглашаться с режимом? Протестовать против войны?» «Самое лучшее, что мы можем сделать сейчас...» так это валить из этой рабской страны, где все это единство консолидация нации на воде вилами написаны. Если нами и правят, то как раз таки из-за того, что нет единства в народе. Каждый думает лишь о своей шкуре. А если кто-то что-то и говорит слух так только для того, чтобы еще раз соврать. Наци врунишек и трусов. Однако, если проанализировать отношение россиян к войне на Украине, то мы поделились, можно сказать, на четыре группы. В первую группу входят так называемые зомбированные оправдоши. Находясь под влиянием пропаганды, они оправдывают действия правительства в отношении этой грёбаной спецоперации. Их ты сейчас можешь встретить на каждом углу. Вот где подлинные рабы. Дальше идут крысы-патриоты, Они призывают воевать до победного конца. Третьи – молчаливые или протестующие партизаны. Они, как ты догадываешься, ничего открыто не говорят, но против войны. Ну и четвертые – это успевшие смотаться из страды. Четвертая категория – самая молочительная. Это как раз те, кто успел побывать на Западе и познать все прелести западной цивилизации. А кого же больше всех из представленных тобой батя? Большинство, около 70%, составляют зомбированные оправдыши. Пока их не выгонят на поле боя или не убьют в этой гребаной СВО их родственника, брата, мужа или свата, то есть пока их не коснется личная беда, они будут оправдывать войну. А же это самая темная, забитая, тупая часть населения страны. Вот как раз тупыми, больными на голову управлять легче всего. А вот люди, которые могут позволить себе хорошее образование, качественную здоровую пищу, люди, которые могут позволить себе выезжать за границу на курорты или туристические поездки, тем самым расширяя свой кругозор и интересы, они становятся чрезчур требовательными к власти. Ну а когда человек лишь удовлетворяет насущные потребности, скажем, заплатить за коммуналку, чтобы не отобрали квартиру или оплатить все штрафы, чтобы разрешили уезжать куда-нибудь из страны или не мучили коллекторы. Слово-то какое, коллекторы. Когда у человека потребность найти деньги и заплатить репетитору, чтобы его ребеночек стал ЕГЭ, потому что если человек не наймет репетитора, то ребенок ЕГЭ не стас, а значит никуда не поступит и не найдет своего места в жизни, то у такого человека уже не будет никаких требований к власти. А значит такая власть коррумпирует и делает, что ей впредет в голову. Для сравнения. На задержание караульной собаки уходит 4000 тысячи рублей в месяц, а детские пособия – 50 рублей. Вот откуда берутся зомбированные оправдыши. Это батя напоминает нацистскую Германию. Вот именно, Вадим. Гитлера тоже большинство немцев поддерживали, когда он нападал на Чехию, Францию, Польшу, Норвегию, а потом и на СССР. А все почему? Потому что и немцы были такими же зомбированными нацистской пропагандой грабами, на чувствах которых Гитлер и его команда с Геббельсом сыграли. По сути, все это мерзости. И под предлогом защиты своего государства, под предлогом процветания Третьего рейха, совершались гадости, уничтожались целые народы, а нас славян они считали до недочеловеки. Да даже дай сейчас волю Израилю, они со своим сионизмом тоже весь мир захватят, несмотря на то, что сами пострадали в годы Второй мировой войны. 6 миллионов евреев погибло. Не знаю, может быть, человеческая сущность такая, и неважно, немец ты, русский ли, еврей ли, все равно ты живешь в состоянии агрессии и вечной войны. А куда валить, батя? Где нас тут? Да хотя бы в Узбекистан, у меня там друзья живут, или на худой конец Грузию. Я не хочу, чтобы тебя однажды призвали убивать людей. Тем более украинцев. Кажется, это война на долг. Мужчина не успел закончить фразу. В двери раздался звонок. А, это Руслан пришел, батя. Я открою. Здравствуйте. Петренко Сергей Владимирович по этому адресу проживает? Спросил высокий мужчина на пороге, которому открыли дверь. Да, это мой отец. Неуверенно ответил юноша. Он дома? Да, я сейчас его позову Иван Повестка из районного военкомата Обратился высокий мужчина к хозяину квартиры Вот, а распишитесь здесь получение повестки Джахангир Абдулаев Мечтающий о свободе Читал автор 15 марта 2023 год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 «А этот гад, мало того, что он на стороне начальства, а не трудового коллектива, стучит до всех, кто что сказал не так, кто что не так сделал, а начальству того и надо, его побольше рабов да халуев над ними». «И что, Федин отец тебе ответил?» «А ничего, смолчал гад, но затаил злобу на меня. Теперь жди от него, подлянки какой-нибудь».